7. Том и Джордан решили пойти на запад, через Нью-Хэмпшир в Вермонт, оставив кашвак «нет тел» за спиной и за горизонтом как можно быстрее. Клай сказал, что шоссе 11, которое делало изгиб в Кент-Понде, может послужить им всем отправной точкой. Меня оно приведет к 160-му, а вы пойдете дальше до Лаконии, это в центре Нью-Хэмпшира. Это, конечно, не прямой маршрут, но что с того? Вы же не опаздываете на самолет, не так ли? Джордан потер ладонями глаза, откинул со лба волосы. Этот жест, как уже хорошо знал Клай, говорил об усталости и тревоге. Он понимал, что Джордана ему будет не доставать. А Тома? Ещё больше. «Как же я хочу, чтобы Алиса была с нами!» Сказал Джордан. «Она бы вас отговорила!» «Она бы не отговорила!» Возразил Клай. «И при этом ему всем сердцем хотелось, чтобы Алиса попробовала бы его отговорить. Ему всем сердцем хотелось, чтобы она ещё много чего попробовала в своей жизни. Пятнадцать лет...» Не тот возраст, когда человек должен умереть. «Твои нынешние планы напоминают мне четвертое действие драмы Юлии Цезарь», — Том покачал головой. «В пятом все бросаются на мечи». Они лавировали между автомобилями, забившими Понт-стрит. Лампы аварийного освещения муниципалитета медленно тускнели у них за спинами. Впереди неработающий светофор висел над географическим центром города, чуть раскачиваемый ветром. «Не будь таким грёбаным пессимистом!» Клай пообещал себе, что не будет раздражаться. Ему не хотелось прощаться с друзьями в таком состоянии. Но его резервы выдержки истощались. «Извини, я слишком устал, чтобы поднимать наш боевой дух». Он обошел указатель, шоссе одиннадцать две мили. Если позволишь быть откровенным, у меня щемит сердце от мысли, что нам предстоит расстаться. Том, извини. Если бы я думал, что есть хотя бы один шанс из пяти на счастливый исход... Черт, один из пятидесяти. Но неважно. Том направил луч фонаря на Джордана. Что скажешь? Есть какие-то аргументы против этого безумия? Джордан задумался, потом покачал головой. Директор как-то рассказал мне. Хотите услышать? Том salutoval фонариком. Фонарь светил щит с рекламой нового фильма Тома Хэнкса и соседнюю аптеку. Выкладывай. Он сказал, что разум может рассчитывать Но душа жаждет, а сердце есть сердце. Оно знает. — Аминь, — отозвался Клай, — очень мягко. Они прошагали на восток по Маркет-стрит, которая плавно перетекла в шоссе 19А, две мили. После первой тротуары исчезли и начались фермы. В конце второй увидели ещё один неработающий светофор и указатель пересечения с шоссе 11. На перекрёстке сидели три человека. Из спальников торчали только головы. Одного Клай узнал, как только направил на него фонарь. Пожилого господина с удлинённым интеллигентным лицом и сидеющими волосами, забранными в конский хвост. Бейсболка майамских дельфинов на другом мужчине тоже показалась ему знакомой. Потом том направил луч фонаря на женщину, что сидела рядом с мистером Конский Хвост, и произнёс: "Вы". "Клай не мог сказать, надета ли на ней футболка Харли Дэвидсон с отрезанными рукавами. Спальный мешок скрывал её одежду, но он знал: если футболки на ней нет, значит она в одном из рюкзаков, что лежали на асфальте рядом с указателем шоссе 11". Также он знал, что она беременна. Эти двое снились ему в отеле шепчущиеся сосны за две ночи до гибели Алисы. Ему снилось, что они стоят под яркими лучами прожекторов на платформах. Мужчина с седеющими волосами встал, позволив спальному мешку сползти вниз. У них были винтовки, но он поднял руки, чтобы показать, что они пусты. Женщина сделала то же самое. А когда мешок сполз к её ногам, не осталось сомнений в её беременности. Мужчина в бейсболке дельфинов был высок ростом, примерно сорока лет, и он поднял руки. Втроём они простояли так несколько секунд, а потом седовласый мужчина достал из нагрудного кармана очки в чёрной пластмассовой оправе и надел их. Парф, который обращал его выдохе холодный ночной воздух, поднимался к указателю шоссе 11, где стрелки показывали на запад и на север. «Ну-ну», — покивал он, — «президент Гарварда сказал, что вы, возможно, пойдете этим путем, и так оно и вышло. Умный парень, этот президент Гарварда, хотя слишком молод для такой должности, и, по моему разумению, ему не помешала бы пластическая хирургия». «Перед тем, как он встретится с потенциальными богатыми спонсорами». «Кто вы?» — спросил Клай. «Отведите луч фонаря от моего лица, молодой человек, и я с радостью вам скажу». Том и Джордан направили лучи в асфальт. Клай последовал их примеру, но оставил руку на рукоятке револьвера Бет Никерсон. «Я Дэниэль Хартвик из Хаверхилла, Массачусетс», представился седовласый. «Наверное, следует отметить, что внешне Дэниэль Хартвик подозрительно похож на Джорджа Ромеро». «Это молодая леди Дениз линг тоже из Хаверхилла. Джентльмен справа от нее Рэй сенга из Гроуленда, соседнего городка». «Рад познакомиться». Рэй сенга чуть поклонился, получилось неуклюже, забавно и трогательно. Клайв брал руку с рукоятки пистолета. на наши имена не имеют ровно никакого значения», — продолжил Дэниэл Хартвик. «Важно, кто мы, по крайней мере для мобилоидов». Он смотрел на них, и во взгляде не было и тени улыбки. «Мы безумные, как и вы».